Он прямо засветился. — Так вы читали мою книгу? — Да, конечно! Она мне понравилась! Я очень жалею, что не взял тогда на встречу с Альперовым его книгу и не попросил ее надписать. Узнав в учебной части домашний телефон Альперва, 1 мая 1947 года я решился ему позвонить. — Слушаю! — сказал он своим язычным голосом. — Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!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 Цирковая энциклопедия. Занимаясь в студии, мы дневали и ночевали в цирке. Спустя два месяца нас начали занимать в парадах, подсадках. Первой подсадкой для нас всех стала клоунада «Шапки», которую исполняли клоуны Димаш и Музель по афише «Жак и Морец». Требовалось в клоунаде «Шапки» изобразить зрителя, сидящего с кепкой в руках. Клоуны брали кепку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 Сидел дома и долго думал, как же сделать, чтобы все выглядело естественным. Решил взять с собой книгу. Буду как бы студентом, пришедшим в цирк, которая случайно, когда у меня будут отбирать кепку, упадет на пол. Во время клоунады я волновался, но сделал все правильно, и зрители смеялись. В антракте, за кулисами, ко мне подошла жена Мозеля и сказала, «А вы молодец!» «Все сделали точно. Настолько, что я на секунду даже испугалась. У того ли человека взял муж кепку?» Она не знала меня в лицо. «У вас такой глупый вид! Вы так хорошо испугались! Молодец!» Демушу и Мозелю тоже понравилось, как я все сделал. И они обратились к руководству студии, чтобы по субботам и воскресеньям, самые ответственные дни в цирке, подсадки занимали меня.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 Много говорилось о внутреннем состоянии актера. С внутренним состоянием у Бориса Романова вышел казус. Он должен был в определенный момент клоунады печенья, в исполнении клоунов любимого Игурского, встать со стула — это кульминационные моменты клоунады, и таким образом дать сигнал артистам, что пора кончать антре. Но Романов почему-то не встал, и этим смазал финал клоунады.